Глава 14. Гордость и предубеждение. Это было даже не смешно. Костя сжал руку в кулак и прижал его ко рту, стукнув по зубам. Нелепо, да, но ни капли не смешно. Хотелось воскликнуть, что его окружают одни идиоты. Но отчего-то казалось, что на этот раз идиотом выставили его самого. Злость поднималась внутри, медленно, подбираясь к груди. Выпустить бы сейчас... Парн накричать на кого-нибудь. Давно его не накрывало такое чувство свободного падения, когда от эмоций совершенно не знаешь, что делать, как ориентироваться в пространстве и ловить расползающийся в стороны мир. Вроде бы ничего особенного не произошло. Ведь действительно не произошло. Ситуация достойная дешевого ситкома. Костя фыркнул в деталях, вспоминая появление Амали, глаза Алисы и собственную растерянность. Надо было ее удержать. Схватить, если надо, обнять крепко и пусть истерит, пока не выдохнется. А потом спокойно, обстоятельно рассказать о том, что на самом деле произошло. Вместо этого все случилось так, как случилось. А зная характер Алисы, поговорить с ней просто так не получится. Разве что ловить у подъезда, бегать и молить о прощении. Вот только он ни в чем не виноват. И извиняться ему не за что. Мучительно застонав, кости уронил голову на стол. «Почему у тебя там амалия сопли распускает ты вещи в коробку складывает?» Игнат обладал удивительной способностью появляться в самый подходящий момент. А порой и в самый неподходящий. И Костя не мог определиться сейчас, рад ли он видеть друга. «Что случилось?» Игнат подошел к столу и посмотрел на Костю, который нехотя поднял взгляд, не отрывая голову от столешницы. «Помнишь, ты говорил мне, что спать с секретаршами нельзя?» «Помню». Скрестив руки на груди, с довольным видом откликнулся Игнат. А «Амалия косячила «Я», – глухо ответил Костя. «Я накосячил, когда повелся на нее». «Надо же, у господина Жарова начинают появляться мозги». Игнат всплеснул руками и обошел стол, прислонившись к нему рядом с креслом Кости. «Колись давай, что она натворила? И действительно ли ты готов ее уволить?» Костя упер взгляд в бедро Игната, оказавшееся в непосредственной близи от его глаз, и нехотя выпрямился. Несколько раз энергично провел по лицу руками, встряхнулся и только тогда посмотрел на друга. «Обещай, что не будешь смеяться», – предупредил он, и Игнат, не удержавшись, фыркнул. «Прости», – он поднял руки. «Не буду. Давай, вещай своей жуткой истории». Когда Костя замолчал, Игнат сгибался от смеха, протяжно и тонко выдыхая. Попытался принять вертикальное положение, посмотрел на возмущенное лицо друга и снова захохотал. «Знаешь», — проговорил он с трудом, вытирая выступившие слезы, «мне кажется, Амалии надо работать в театре. Серьезно. И я как представлю, сколько она это выдумывала». «Хрен с ней, с Амалией. С Алисой что теперь делать?» — спросил Костя. «Что-что, пойти поговорить?» Но уж нет. Хватит. Наговорился уже». «Да ладно тебе, что вы как дети малые ей-богу». Игнат укоризненно уставился на Костю. «Ну, недоразумение. Не разобрались, что к чему. Подумаешь, у вас сейчас другая проблема должна на первом месте стоять. Как с дочкой отношения наладить?» «Представь себе, именно об этом я и думал, когда пришла Алиса». Ехидно ответил Костя. Только теперь мне либо идти к ней на поклон, либо действовать самому, а я понятия не имею, как общаться с подростками. еще и девочками». «Жопа!» Глубокомысленно откликнулся Игнат. Костя слабо кивнул и потер переносицу. «Знаешь, глаза Верхоянского вдруг загорелись азартом. А что, если я вас как-нибудь с Алисой сведу? Вы поговорите, объяснитесь, все дела». «Ну да», — саркастично буркнул Костя. И она, конечно же, не поймет, откуда ветер дует. И чего это вдруг заместитель Жарова вспомнил про нее и решил встретиться? Нет, дохлый номер. Может, попросить Таню? Задумчиво проговорил Игнат. Думаешь, они подружились настолько, что она может позвонить Алисе и пригласить ее встретиться? Не знаю, я спрошу. Я смотрю вас с ней серьёзно. Костя пристально посмотрел на Игната. Тот ответил прямым взглядом, пожал плечами и сказал спокойно. «Думаю, да. Надеюсь на это. Хочешь совет? Не спись с секретаршами. Моя секретарша, в отличие от твоей, профессионал за сорок. Замужем мы с двумя детьми. Надо и мне такую принять», – пробормотал Костя. «Давно пора». Игнат по похлопал его по плечу. «Алиса определенно хорошо на тебя влияет». Но Амалия все таки уволь, не по статье. Девочка неплохая, глупая просто. Да я и не собирался ее выкидывать просто так. Какой у нас номер отдела кадров? А я откуда знаю? Костя вздохнул и нажал на кнопку коммутатора. Амалия, ты еще здесь? Да, Константин Евгеньевич. Откликнулась черная коробочка подавленным хриплым голосом. Соедини меня с отделом кадров и задержись. Амалия рухнула в своё кресло, дрожащими руками набрала номер и, нажав на кнопку, вздохнула. А вдруг он передумал. «Надежда призрачная, но ведь надеяться никто не запрещает». Антон поначалу пытался утешить ее, но был послан три раза и, отбросив все попытки, сидел на диване и бросал на нее встревоженные взгляды, пытаясь понять, что случилось. На Амалии была рубашка, явно мужская, волосы растрёпаны, тушь под глазами потекла, А губы, обычно сложенные в надменную улыбку, то и дело кривились в беззвучном плаче. Что-то происходило. Кажется, ее увольняли. Но вот она вновь засияла, быстро достала зеркало и принялась поправлять потекший макияж. «Зайди», – раздался голос Жарова через несколько минут. Амалия вспорхнула с кресла и едва ли не побежала в кабинет к начальству. «Я поговорил с отделом кадров», – сказал Кости, глядя куда-то поверх ее плеча. Напишешь заявление по собственному желанию. Тебе выплатят зарплату и отпускные. А это... На стол упал небольшой конверт от компании. Считай выходное пособие. Плечи Амалии поникли. Она подошла к столу, взяла конверт и пролепетала. Спасибо, Константин Андреевич. Всего хорошего. Сухо бросил Костя, встречаясь с ней взглядом. Она кивнула, слабо улыбнулась и поспешила к выходу. «Рубашку можешь оставить себе». Донеслось вслед. «Ты знаешь, что ты деспот?» Почти восхищенно покачал головой Игнат. Совратил девочку. Внушил ей какие-то мысли, а потом выгнал, еще и денег дал. «Еще одно слово, и я...» Костя поднял на него тяжелый взгляд, но тот лишь хмыкнул весело. «Ладно, поговорю с Таней. Сегодня же попробуем устроить вашу встречу». Игнат был прав, «Надо поговорить с Алисой. К чему оттягивать и играть в гордость?» Стоило подумать об этом, как Костей завладела нетерпение. Скорее объясниться, познакомиться с дочкой, попробовать стать частью их семьи. Он тяжело вздохнул. «А если они не захотят?» «Если обе не захотят принять его к себе?» «Сможет ли он смириться и остаться сторонним наблюдателем, не пытаясь стать ближе?» Новый вздох оказался тяжелее предыдущего. Будущее впервые за столько лет казалось совершенно туманным и неизвестным. Костя давно привык просчитывать свои шаги наперед, но в который раз за последнее время понимал, что не знает, что делать. Будто застыл на перекрестке и смотрит на паутину дорог перед собой. От этого чувства неопределенности покалывало в затылке и скреблось противно, протяжно, на душе». Как же тяжело, когда не можешь ничего контролировать и остается только ждать. Спускаясь на этаж к Тане, Игнат посмеивался про себя. Кажется, помогать другу и работать с Вахой входит в привычку. Кто бы сказал еще пару месяцев назад, что он станет поверенным личной жизни Кости? Наташа так и не смогла заснуть, проворочившись в постели до утра. Мыслей в голове было столько, что казалось, надави на нее немного, лопнет. Как и все дети, росшие без отца, она всегда мечтала его встретить. Узнать, кто он и почему не захотел жить с ней, почему бросил. Мама на все расспросы обычно отвечала туманно и расплывчато. В детстве так получилось, когда выросла, не сложилось, и все. Единственное, что знала о своем папе Наташа – его имя. И то благодаря собственному отчеству. И со временем в голове сложился образ человека, причинившего маме огромную боль, бросившего беременную. Наверняка он был под лицом, может, даже изменял маме. Может, она ушла от него сама, когда узнала об этом. А он не стал их искать. Версий было множество, все они менялись в зависимости от фильма, который Наташа смотрела в последний раз. Но в конце концов ей просто стало неинтересно. Если и был в жизни мамы человек, который стал отцом Наташи, то теперь это не имеет совершенно никакого значения. У каждого своя жизнь. Когда мама стала встречаться с Жаровым, Наташа по-настоящему за нее порадовалась. Слишком давно она не видела блеска в ее глазах и счастливой улыбки. Узнать подробности об ее избраннике вышло довольно-таки просто. Наташа подошла к делу основательно. Изучила статьи в деловых журналах, посмотрела кучу фотографий светской хроники, выложенных в сети. Нашла, что Жаров – кандидатура подходящая, человек серьезный и надежный. И с нетерпением ждала встречи. При мысли о том, как именно она состоялась, Наташу пробивал нервный смех. А то, что он оказался ее отцом, вовсе было за гранью фантастики. Нигде, ни в одной статье не упоминалось о том, что у него есть дети и впервые в жизни в голову закрался вопрос. А может, он и вовсе не знал о ее существовании? Ведь он был шокирован не меньше, чем она, а когда узнал, сколько ей лет, выглядел по-настоящему растерянным. Весь день в школе Наташа только и думала, что о вчерашней встрече, и теперь была уверена. момент вопросов нет переца. Алиса ворвалась домой вихрем, сметающим все на своем пути. Пришлось отменить все встречи, Потому что в том состоянии, в котором она сейчас находилась, принимать какие-то решения было ошибкой. Обида колокотала в горле, душила, не давая нормально вздохнуть. Конечно, ждать от мужчины верности глупо. Особенно, когда этот мужчина давно привык получать от жизни и женщин все, что пожелает. Но видеть эту нахалку в его рубашке, в его кабинете средь бела дня – Стоило об этом вспомнить, и Алиса начинала колотить от злости. Хотелось закатить скандал, глупый и громкий, разбить что-нибудь, желательно об его голову, и уйти громко, хлопнув дверью. А получилось выскочить, с трудом сдерживая слезы и судорожно нажимая кнопку лифта. Это было больно. Так больно, что перед глазами вновь все опасно поплыло, Стоило вспомнить про слова, которые сказал Костя до появления Амалии. Как вообще можно быть настолько двуличным человеком? Как можно настолько измениться, научиться так виртуозно лгать? Швырнув сумку на пол, Алиса сняла туфли и потерла виски, в которых начинала пульсировать болью от непролитых слез. Она медленно прошла в комнату и упала на диван, вытягивая ноги. Усталость навалилась резко. Словно последний час прошел в непрерывной борьбе. Глаза закрылись сами собой, и прямо перед внутренним взором тут же возникла Амалия во всей своей красе. «Мам?» Наташа подошла так тихо, что Алиса вздрогнула от неожиданности, с трудом разлепляя веки. «Мам, я хотела спросить о папе». «Козел он, папа твой!» Не сдержалась Алиса, вновь подумав о сегодняшнем дне. «Козлом был?» Козлом и остался. Никогда мы ему не были нужны, а сейчас и подавно. Знаешь, а мне так не показалось. Мама была явно расстроена, но если она поругалась с Жаровым, которого теперь мысленно Наташа называла исключительно папа, это ее дело. Сама-то Наташа с ним не ругалась. Мне кажется, он вообще не знал, что я есть. Да, он не знал. Что ты хочешь услышать? Алиса устало посмотрела на дочь, чьи ярко-синие глаза сегодня как никогда напоминали о Косте и его предательстве. Что он страдал и мучился. Что был рад узнать, что у него взрослая дочь. У него своя жизнь, и мы туда не вписываемся. Да и не больно-то хотелось. «Это тебе, может, не хочется», – спылил Наташа. «А мне очень хочется». И всю жизнь гадала, кто же мой папа. А он, оказывается, и не знал ничего обо мне. «Почему ты ему не сказала?» «Это мое дело», – процедила Алиса. Разговор начинал утомлять, а затевать ссору с дочкой совершенно не хотелось. «Очень надеюсь, что он и дальше продолжит жить, как ни в чем не бывало. А мы будем жить, как привыкли». «Но я не хочу так жить. Я хочу его узнать. Я хочу ближе с ним познакомиться. Блин, мама, мой папа Жаров. Ты вообще понимаешь, что это?» «Что для меня значит, что он нашелся? Ты ведь встречаешься с ним, почему ты сразу не рассказала?» «Я ждала подходящий момент», — криво усмехнулась Алиса. «Вышло так, как вышло. Может, это и к лучшему. Я хочу поехать к нему и поговорить». Наташа, до этого сидевшая на диване, подскочила. «Нет». «Нет». «Я поеду и поговорю с ним. Пусть расскажет, что и как было». «Пусть скажет сам, что не хочет со мной общаться». «Нет, никуда ты не поедешь». В голосе Алисы прорезался металл. Не хватало еще бегать за ним и просить выкроить минуту свободного времени в плотном графике. «Я уверена, что он примет меня». Пожала плечами Наташа. «Наташ, я прошу тебя, не делай этого. Подожди, если ему захочется с тобой познакомиться, сам позвонит». «Мам». «Может, не надо в ваши проблемы меня впутывать? Вы ругаетесь, миритесь, а я пока в стороне постою. У меня папа нашелся, я не хочу ждать. При тут наши проблемы? Я просто не хочу, чтобы ты унижалась и бегала за человеком, которому это не нужно. Я пока ни за кем не бегаю, а вот ты, видимо, набегалась уже». «Никогда я ни за кем я не бегала, и тебе не позволю». Как будто я буду тебя спрашивать. Пока живешь в этом доме, будешь? А может, я не хочу больше здесь жить? Может, я к папе жить уйду? Если он тебя к себе возьмет, возьмет, Куда денется? А ты оставайся тут одна. Со своими обидами, никому не нужными. Если сейчас уйдешь, можешь не возвращаться. Не больно-то и хотелось. Наташа сорвалась с места и выбежала в коридор. Хлопнула входная дверь. Алиса глубоко выдохнула и откинулась на спинку дивана. Конечно, понять дочку можно и нужно. Она тянется к отцу, который все эти годы палец за палец не ударил, чтобы быть с ней. Давняя обида всколыхнулась, обожгла желчью. Алиса вспомнила, как тяжело было поначалу, как не спала ночами, когда Наташа болела, как кривела за забором, когда впервые отвела в детский сад, как волновалась, отдавая в первый класс. Воспоминаний было множество, и плохое забывалось, стиралось со временем, но дно всегда было с Алисой. Сожаление, что кота нет рядом. Она не могла заставить себя не думать о том, что было бы, если бы. Представляла, как они вдвоем гуляют по зоопарку. Или как купаются в море, пока сама она сидит в шезлонге под зонтиком. Было так больно выныривать из этих мечтаний, а теперь... Костя не успел сделать ничего, но уже завоевал безоговорочное доверие дочке. «Как у него это получается?» Алиса всхлипнула и прикусила губу. «Несправедливо». «Что-то зачистил наш отдел Верхоянский», мечтательно протянула Вера, глядя на то, как Игнат выходит из лифта. «Мне кажется...» Или ты что-то от нас скрываешь? Нечего скрывать. Как можно равнодушнее бросила Таня и пожала плечами, надеясь, что пятна румянца, вспыхнувшие на щеках, можно списать на слишком горячий кофе. Сердце забилось перебоями, стоило только заметить его фигуру. А с каждым шагом, что Игнат делал к ней, хотелось броситься навстречу, обнять крепко-крепко и целовать, пока в легких не закончится воздух. Что они делали буквально вчера, как всегда стоял подъезда? Таня на пару слов. Игнат мотнул головой, останавливаясь на пороге кухни. Нечего. Прошептала Вера вслед и показала большой палец. Что-то случилось? Быстро обернувшись, Таня шикнула на подругу и подошла к Игнату. Как всегда, на Олимпе неспокойная и бедная подданная вынуждена решать проблемы Зевса и Геры. Игнат нарочито тяжело вздохнул и посмотрел на Таню взглядом огромного щенка. «Без тебя, о, Афродита, я не справлюсь». «Афродита, значит?» – хитро улыбнулась Таня. «А ты тогда кто?» «Я несчастный Гефест, хромой боги. Но он был женат на Афродите. В горле резко пересохло. Таня подняла глаза на Игната и невольно облизала губы. «Несчастный». Хрипло ответил Игнат. «Не представляю, как он ревновал». Воздух сгустился так резко, что Таня с трудом втянула его в себя, задыхаясь от древесного аромата с нотками цитруса. «Так что там с олимпом?» ответила, стараясь не смотреть так явно на его губы. «Ураган!» Игнат сказал с таким придыханием, что по спине устремились мурашки, собираясь внизу живота. Он выпрямился, резко провел рукой по волосам и принужденно улыбнулся. «Ты лишаешь меня разума, коварная женщина. Надо позвонить Алисе и позвать ее навстречу. Но очень непринужденно. «Алисе?» Таня изумлённо моргнула. «Но мы ведь виделись только один раз. И что я ей буду говорить?» «Ничего. Навстречу вместо тебя придет Костя». Игнат широко улыбнулся. «Хорошая идея, да?» «Не хочу даже думать о том, что это значит», — нервно хихикнула Таня. «Мне кажется, если я узнаю слишком много, меня убьют. Если ты узнаешь слишком много, я тебя защищу». Игнат ухмыльнулся. «Ты ей позвонишь?» «Завтра, хорошо?» Таня вновь решилась посмотреть прямо на его губы. «Хорошо», — лениво притянул Игнат. «Тебя довести сегодня?» Таня не ответила. Только посмотрела очень-очень красноречиво. Игнат окинул ее внимательным взглядом с головы до ног, выдохнул коротко и кивнул. Потом развернулся и ушел, оставив Таню смотреть ему вслед. Ничего нет, да? Раздался громкий шепот веры за спиной. Отбросив бумаги в сторону, Костя раздраженно вздохнул на сегодняшний день в плане работы вышел провальным. Он не мог заставить себя сосредоточиться, постоянно думая то о предстоящем разговоре с Алисой, то о том, что вызвало их ссору. Время давно перевалило за 11, офис опустел, а он все сидел и пытался вникнуть в расплывающиеся буквы. Устало выдохнув, кости потер глаза и оттолкнулся от стола, откатив кресло к стене. «Хватит. На сегодня точно хватит». Завтра будет разбираться. А сейчас домой и спать. Срочно спать. Антон наверняка в приемной на диване седьмой сон видит. Резкий звонок телефона заставил встряхнуться. Костя бросил быстрый взгляд на часы и поспешил подъехать к столу. Время для деловых звонков совершенно неподходящее. «Алиса, уже решила извиниться?» Костя улыбнулся и ответил. «Не спится?» «Наташа у тебя?» Голос Алисы был сух и деловит, но тревога отчетливо проглядывала за равнодушным фасадом. «Нет». Костя даже пожал плечами. «А что случилось?» «Она ушла в обед, телефон выключен. Я думала, что она поехала к тебе». «Может, у подруги. Время-то еще не слишком позднее». «Может быть». Алиса вздохнула. «Спокойной ночи». Пожелание в ответ Костя договаривал уже в пустоту. Она отключилась. Нервные мамы всегда приводили в умиление. Девочки, 15, Времени пол пол-11. Мало ли где гуляет. Себя бы вспомнила. Тревожно, да? Повод для паники? Едва ли. Костя улыбнулся. Она все-таки сама ему позвонила. Значит, будет повод набрать ее завтра и узнать, как дела. И пришла ли Наташа вовремя. А там, глядишь, и интриги Игната не понадобятся. «Все само собой наладится».